Глава 9. Полина Евгеньевна молча встала с кресла и направилась к выходу. За ней потянулись остальные советники. Через несколько минут, тихо возмущаясь, вся наша группа спускалась по большой лестнице в центральный зал. Вдалеке виднелся открытый главный вход, у которого стояла фигура высокой крепкой женщины. В одной руке была огромная сумка, в другой неимоверных размеров веер, которым она обмахивалась. Женщина активно и громко общалась с охранником, но слов из-за эха было не разобрать. «Это что такое?» Нахмурилась Полина Евгеньевна и ускорила свое движение. «А потом я еду по городочку». Начал я разбирать слова громкой женщины. И вдруг перед мобилем выскакивает мелкий пацан. Я по тормозам, моя сумка свалилась с пассажирского, все по полу разлетелось. Я сижу, не знаю, что сделать сначала. «О, явились!» «Доброго дня, господа хорошие! Вы чего это меня решили встретить каким-то плешивым мужичком, а? Вон, есть же у вас видные парни!» Женщина, оценивающая, глядела охранника. Тот подобрался и довольно улыбнулся. «Или у вас и король такой же плешивый?» «Тогда я прямо сейчас развернусь и уеду. Не так уж и нужны мне ваши секретики черной плиты!» Уважаемая правительница Э. Найнаны! По -тихие начала свою речь Полина Евгеньевна. Многоуважаемая м Ольга Ланетта, добро пожаловать во Фрелис, прекрасную столицу королевства Драка. Мы необычайно рады встретить вас, но вынуждены с прискорбием отметить, что ваше ответное письмо на наше приглашение мы, к сожалению, так и не получили. А вы мне и не слали приглашений? Женщина приземлила большую сумку на землю, наклонилась, затолкала в нее веер, и начала там рыться. «Так, где тут? Ага, вот». Из недр вынырнул истрепанный дракийский еженедельник. «Вот». Женщина показала пальцем на небольшую статью в середине газеты. «Тут написано про инцидент с плитой. Прямо, конечно, не сказано, что плиту раскололи, но тут же все понятно. Зачем делать новость о старой и неработающей плите? Кстати, вы же ее так и не смогли активировать, да?» Женщина хмыкнула, убрала газету в сумку и заметила, что охранник непроизвольно следил за сгибом ее туловища. «Красивая она у меня», — подмигнула охраннику правительница Найнаны, выпрямилась и снова переключилась на ошарашенную советницу. «Ну а потом птичка на хвосте принесла, что вы планируете большой банкет с участием всех ваших соседей». Соложила один плюс один и поняла, что пора налаживать связи, «Вы ж наверняка о Найнане ни разу не слышали, да?» Быстро собралась, махнула на прощание своему народу, села в мобиль, и вот она я, правительница нашего великого государства Найнана, единственная и неповторимая. Женщина с улыбкой переводила взгляд с одного советника на другого. Те словно воды в рот набрали, ожидая реакции главного советника. А та молчала, не зная, что сказать. «А, точно! Я ж про подарки забыла!» по-своему расценила тишину правительница и протянула ключ от мобиля охраннику. «Парень, помоги разгрузить вещи из багажника. Я захватила с собой немного красного карцетита. Слышала, он вас в цене. Про девочку тоже не забыла, но подарок я ей сама вручу на торжественном мероприятии. Меня же пригласят на него, да? Да, уважаемая, конечно, прошу вас, проходите». Полина Евгеньевна встрепенулась, слегка поклонилась и советники синхронно расступились, приглашая правительницу во дворец. «Ты там аккуратнее! Капот мне не поцарапай!» — крикнула вслед удаляющемуся мужчине Ольга Ланета, хмыкнула, подняла свою огромную сумку, подмигнула второму охраннику и широким шагом вошла во дворец. «Нам сюда!» — показала рукой на лестницу Полина Евгеньевна. «Уважаемая правительница Найнаны, давайте просто Ольга». Женщина сбавила шаг. «А у вас ничего, красиво. Не зря я к вам выбралась». «Благодарю, уважаемая Ольга», — улыбнулась советница. «Скажите, а как именно вы к нам добрались? И где ваши сопровождающие?» «Я одна. Мне сопровождающие не нужны». Пожала плечами женщина. Достала из сумки веер и принялась обмахиваться. «Я что, совсем без рук, что ли? За собой следить могу». А Найна не все знаю. Договоры от своего имени заключать имею право. Я рассчитывала на то, что тут будет нормальный прием. Плешивый, конечно, испортил настроение, но охранники у вас красавцы, и разговор поддержат, и за дамой поухаживают. Да и внешне ничего так. А добралась я очень просто. На рунмобиле. Простите, пожалуйста, за бестактность, подал голос бородатый советник. Но как именно вы смогли на руномобиле к нам добраться? Не припоминаю, что между нашими столицами есть дорога с зеленым кварцититом. Нам такие дороги не нужны. Ольга произнесла эти слова небрежно, но я заметил, что она очень внимательно следила за реакцией окружающих. Мы делаем руномобили без этого атовизма. Хочешь слетать на лесную поляну? Пожалуйста. Хочешь на речку? Лети. Главное, не забудь зарядить агрегат. «Ну а для этого у нас целые горы отборного красного карцитита есть. Я там несколько вам захватила в багажнике. Они тяжелые. Смотрите, как бы парень ваш не надорвался». Полина Евгеньевна молча посмотрела на советника рядом. Тот кивнул, развернулся и быстрым шагом направился к парадному выходу. «Уважаемая Ольга, главная советница увидела ждущую их Раису Рыковну и приглашающе махнула ей рукой». Это наш главный распорядитель дворцового комплекса, Ромашкина Раиса Рыковна. Она поможет вам комфортно разместиться. К вашим услугам. Слегка поклонилась подошедшая Раиса Рыковна. К моим? Она с удивлением смерила взглядом высокую женщину. Ну ладно, мне бы сейчас не помешало занять горизонтальное положение. Слушайте, Раиса, у вас есть что-нибудь перекусить? Дорога долгая, неделю к вам летела. Эти сухпайки уже поперек горла. Хочется какого-нибудь разнообразия. Да, конечно. Раиса Рыковна показала рукой на правый коридор. Сюда, пожалуйста. И две высокие женщины под внимательными взглядами советников направились в сторону правого коридора. Кто она такая? Пробормотала Полина Евгеньевна. Секунда помолчала и уже громче продолжила. Коллеги, полчаса обед и собираемся в зале. Нужно поговорить тяре сегодня без тебя. Отдыхай». «Но мне нужна информация по двум делегациям!» Возмутился мужчина с темной короткой бородой. «Мне сказали, что у них есть предпочтение по цветовому оформлению столов. Нужны точные данные. А как я без сведений по столовым приборам в Уанды?» Подала голос его соседка. «У них есть какая-то своя ложка-вилка. Нам тоже библиотекарь нужен сегодня!» Начали бормотать остальные советники. «Ладно, ладно», — недовольно отрезала главная советница. «Видишь, Теаретера, как к хорошему быстро привыкают? Тогда через час приходи к нам. Мы за полчаса управимся и продолжим с твоей помощью». «Договорились? Вот и хорошо». «Все, коллеги, сейчас без десяти час обедаем в своих кабинетах. В 13.30 собираемся и говорим о нашей последней гости. Теаретера, тебя ждем к двум часам. Всем все понятно?» Отлично, тогда расходимся. Через несколько минут я добрался до кафе и в одиночестве пообедал. Соседей, как и Лена, сегодня не было. Сытый и довольный, я гулял по саду. У меня в запасе было еще чуть больше сорока минут. Хотелось немного проветриться. Выглянуло солнце. На зеленой листве заискрились капельки от утреннего дождя. И какие же здесь удобные скамейки. А я все пропустил. Послышалось за соседним кустом. «Вчера засиделся в карты. Поздно проснулся». «Так я тоже чуть не упустила», — отвечал ему довольный женский голос. «Пошла воды попить. Краем глаз заметила, что что-то в окне мельтешит. Выглянула на балкон и вижу представление ночное. Шары летают, красивые. Вот что это за руны были?» «Да светляки обычные. Ни за что не поверю, что прямо вот так здорово было». Светляков накидали, а ты в восторге. Да и даже если светляки, ты-то их не видел, вот и завидуешь. Они такие разноцветные были. В смысле разноцветные? Светляки же желтые. Вот. Сидишь допоздна со своими картами, а потом не видишь красоты вокруг. Очнись уже, когда еще во Фрелисе побываешь, а? А под конец из них фейерверк устроили. Слушай, я уже третий раз про фейерверк слышу. У вас у всех массовая галлюцинация, что ли? Как и светляка? Фейерверк-то сделать? Руна гашения так не работает. Вот именно не работает, сама знаю. Значит, дракийский инквизиторы оказались умнее наших магов. Работают с рунами, меняют их. Как ты поменяешь-то ее? Смешно. Она же просто рассыпется при активации. Фейерверк был, Ли. Можешь сколь угодно хмыкать но я своими глазами видела все представление и все эти бесшумные, изумительные всполохи. Какая красота, как вспомню! Ночь, темно, и только огоньки летают и светят. Прямо настроение на весь день. Пока один ноль в пользу инквизиторов ли? «Какой один ноль?» — мужчина. «Это что, по-твоему, соревнование какое-то? Это просто деловая поездка для налаживания связей». «Что-то ты из-за карт совсем тугодом стал». Вспомни, зачем мы здесь, чтобы Дракийский университет разрешил нам участвовать в расшифровке сломов черной плиты инициации, оригинальной плиты. Ты вообще читал ту статью Солнцевой? Ну да, читал. Конечно, читал. Ее все читали. Стык технологий и природы. Возможно, новый вид энергии. Возможно, новый способ работы с энергией. Возможно, серьезное упрощение обращения к энергии. «Ты хоть понимаешь, что это ночное представление означает, дурная эта голова?» «Нет? А я скажу тебе. Университет уже начал изучение сломов. Они решили нас не дожидаться. И вот они, первые результаты». Дракийцы, видимо, уже поняли принципы, по которым строятся руны. Или, наверное, нашли иной способ вызва энергии. Или они научились делать разноцветных светляков и потом их разом взрывать. «Не придумывай, Поль! Может, все проще объясняется» и просто кто-то из инквизиторов решил развлечься. Именно в пять утра, когда просыпается больше половины всех делегаций, я не верю в такие совпадения Ли. Знаешь, если бы такое было где-нибудь в условной икоростыне, я бы согласилась с тобой. Но событие произошло во дворце дракийского короля Ли. Тут ничего простого так не происходит. Вся политика наших государств исторически связана с Фрелисом, и они знают об этом и пользуются этим. Дразнит нас. Как же красиво было. Хочу еще. Я буду требовать, чтобы инквизиторы завтра ночью повторили свое выступление. Пойдем уже, требовательная моя. Я проголодался. Надеюсь, сегодня обед вовремя в номер подадут. Комната, кстати, на достойном уровне, признаю. Мне очень понравилась кровать. Давно так не высыпалась. И собеседники за кустом удалились. Нет, это поле действительно слишком напридумывало себе. Может быть, рассказать уже, что это была просто тренировка. Меня уже даже начало немного раздражать такое внимание к простому желанию побаловаться. Ну да, немного изменил ру и светляка. Но с примитивами такие изменения делать было очень легко. Для гашения, например, примитива погасить я заменил на рассыпать. Но что будет, если я признаюсь? Тогда наверняка сами же советники меня выгонят из дворца за своеволие нет пусть все идет своим чередом или может рассказать главному советнику меня уже достали эти задержки с обедами прервал мои размышления капризный голос юноши за кустом это какой то нонсенс вчера я ждал двадцать минут двадцать семнадцать поправил его высокий женский голос а я уже победала и вот это меня тоже раздражает продолжил ныть юноша у нас комнаты рядом но тебе всегда раньше доставляют, а мне приходится ждать. Я не просто какой-то там вельможа, я чистокровный эльф, а со мной обходится так, словно я в низкопробной забегаловке, а не во дворце дракийского короля. Зачем вообще отец потащил нас в эту дыру? Ну так и спроси у него. Милым голосом парировала девушка. Ты ж, братец, только и умеешь ныть дожаловаться. Прояви уже инициативу. Будь полезен, папочке. Разузнай, например. Что за технику инквизиторы ночью использовали? Почему шары были разноцветными? И почему они так красиво рассыпались, а не погасли?» «А что тут узнавать-то?» Небрежно ответил парень. «Наверняка светляки была добавлена примесь другой энергии, а рассыпались они из-за энергии огня или тепла». «Ты совсем дебил, да?» Нежно пролепетала девушка. «Сетляки с примесями не зажигаются. А если бы они рассыпались от огня, то тут везде были бы подпалены». «Ты вечно на занятиях пробуксовываешь, оценки только из-за папочки нашего получаешь. Никто с ним спорить не хочет». «Я есть хочу!» — оборвал ее парень, и парочка молча удалилась. «Наверное, все-таки нужно рассказать главному советнику, что ночное представление — это моих рук дело. Или, может, все-таки не говорить? Вчера в зале заседаний я фактически побывал на балу. Каждый его этап был подробно рассмотрен». И теперь мне очень хотелось побывать там вживую. Рядом со мной кто-то сел. Скамейка протестующе скрипнула. Я повернул голову и остолбенел. Это была правительница Найнаны. «Привет!» — Ольга подмигнула мне. «Ты ж вроде был среди советников, когда меня встречали, да? Парень, помоги мне. У вас все хорошо. Комната прекрасная и большая, кровать идеальная. Все замечательно. Только вот обед не замечательный. Порции маловаты. А ты видишь, что я женщина большая, мне ваши цеплячие дозы только червячка заморить?» Женщина похлопала себя по бедрам Где тут у вас можно еще перекусить? Правительница развернула веер и начала им обмахиваться. Куст за нами зашевелился в потоке ветра. Наверняка же есть тут кафешка или ресторанчик какой? А вашу раису я никак найти не могу. Но ее не виню, сама вижу, какой тут у вас бедлам. «Да, конечно!» Я вскочил с лавки и жестом пригласил ее в сторону королевского кафе. Через несколько минут мы уже сидели за столиком. Ольга сделала заказ из шести блюд и в ожидании лениво рассматривала округу, редкие посетители кафе украдкой разглядывали высокую женщину. «Ничего у вас тут!» Ольга заметила каплю, ползующую по стеклу. «А без обеда для птенчиков вообще замечательно!» Слушай! «А что тут вообще никто о Найнане не знает?» Я пожал плечами. «Ну, это непорядок, конечно», — серьезным лицом произнесла женщина. «Будем исправлять. Культурную делегацию, научную, наших музыкантов к вам забросим. Ваших к нам. Что там еще нужно для обмена? Ну, да, тебе-то откуда знать. Ты-то не из правителей? Слушай, а почему у вашего короля так много советников?» Я насчитала около шестнадцати с тобой. Я не советник, я библиотекарь. А почему так много, тоже не знаю. Да, ты, конечно, не особо хороший источник информации, пробормотала Ольга. Принесли первые блюда, и женщина с удовольствием принялась уничтожать еду. На мой взгляд, правительница умудрялась одновременно есть и четко разговаривать. Много советников означает признак слабого правителя, Правитель сам не может принять решений. Вот и набирает себе людей в помощь. Но что тогда это за правитель? И что твои советники могут такого решить, что король не может? Ну ведь последнее слово остается за королем. Попытался я возразить. У Ольги округлились глаза. Ого, а у мальчонки зубы прорезались? Уважаю. Да, последнее слово за королем. Но зачем тогда нужна такая толпа советников? раз он принимает самостоятельное решение. Может, они подсказывают, как лучше поступить, если король не уверен до конца. Все разом? Женщина хмыкнула. Двух советников достаточно. Ну, трех. Тайный нужен обязательно. А тут у вас прямо какой-то курятник. Хотя я еще вашего короля не видела. Где он сейчас? Не знаю. Пожал я плечами. Я слышал, что он какими-то королевскими делами занят. Надеюсь, эти дела не помешают ему потом провести со мной аудиенцию. Принесли бокал вина. Женщина в два больших глотка отпила половину. Вот совсем другое дело. А чем ваши советники-то сейчас заняты? Проводили меня по лестнице и разбежались. Прямо сейчас я посмотрел на часы. Вас обсуждают. А что меня обсуждать? Ольга с бокалом вина откинулась на спинку стула. Вот она я. Может, мне с вашими советниками сегодня пообщаться? Раз они меня встретили, то я уважу их. Буду налаживать, так сказать, контакты с вашей элитой. И мне бы промышленники ваши пригодились. Есть пара задумок, нужно с ними обсудить. Мне проводить вас к советникам? Я подумаю. Женщина посмотрела на остаток напитка в бокале. Хотя что тут думать? Все равно делать нечего. Пошли. Женщина залпом выпила оставшееся вино, поставила бокал на стол, крикнула парню за стойкой «Спасибо, уважаемые, все очень вкусно!» и перевела требовательный взгляд на меня. Я поспешил вперед. Вот их зал заседаний. Через несколько минут показал ее на дверь в коридоре. Отлично. Женщина поправила платье, прическу, из ниоткуда достала мини-зеркальце, оглядела себя. «И я тоже выгляжу отлично. Все, парень, спасибо. «Дальше я сама. Как, кстати, звать-то тебя?» Тератайра или просто Ти?» «Забавное имя», — серьезно ответила Ольга. «Ну, увидимся еще, Ти». И правительница исчезла за дверью. «Наверное, стоит подождать ее выхода сразу в коридоре. Чем бы заняться?» «А, точно, я же еще не проверял кристалл Павла. Я залез в его карцетит и с радостью обнаружил, что он отписался, и не только он». Ты вообще обнаглел лезть в мой кристалл? И почему мне не рассказал, как это делается? Дарья от любопытства сгорает, хочет так же. По медикам ничего особенного. Сказали, что я в норме. Николай Семенович все анализы себе забрал. Вечером я уже отошел, спал как младенец. Да, Персонс перенес встречу с субботы на завтра. В 7:30 вечера в 406-й аудитории сказал, что тебе быть обязательно. Все что-то бормотал про конструктор. Павел! Ти, как ты это делаешь? Рассказывай давай. Я хочу с подругой переписываться. Она в Кемском университете. Или на таком расстоянии не работает. Дарья. Ти, всю группу и тебя с ними жду в среду в 19.30. Зал 406. И что за примитивы вы с Немоловым придумали? Персонс. Ага, значит, профессор понял про мою задумку с эликсиром-конструктором. И, судя по ответам медиков, Результат действия напитка совпал с запланированным. Я довольно улыбнулся, открыл панель Круана и принялся добавлять текст в кристалл. «Паш, пока только через твой могу общаться. Извини, пожалуйста, за наглость, но в библиотечный никто из вас не полезет. Судя по всему, Алексей работает как надо, это хорошо. Про встречу я пока не знаю, смогу ли быть, меня не отпускают. Но завтра начинается официальный прием. Может быть, я там буду не нужен. Ти. Даш, я не знаю, есть ли между Фрейлисом и Эти дорога из зеленого кварцитита. Связь через него работает. Обращаться к кристаллам несложно. У желтого кварцитита есть служебный раздел. Он позади экрана. Там одна строка из каких-то каракуль. Перепиши их куда-нибудь и обращайся к надписи так, как будто это кристалл. Главное, чтобы между тобой и самим камнем были зеленые кварцититы. Тогда связь будет работать. Во Фрелисе он везде. Ти. «Николай Семенович, я постараюсь быть. Но тут оказалось очень много задач. Я сейчас работаю с советниками короля, и не знаю, отпустят они меня или нет». Ти. Я долго и внимательно перечитывал абзацы, несколько раз правил фразы, затем, довольный собой, закрыл экран и принялся разглядывать посетителей сада за окном. Солнышко постоянно выглядывало из-за плывущих облаков. По дорожкам гуляло очень много людей. Около фонтана с рыбками столпились дети и подростки. Кто-то кидал в воду куски выпечки, радостные рыбки дербанили размокший хлеб. Через несколько минут их разогнал крикливый садовник. На дорожках гуляли девушки с узорчатыми зонтиками в руках. Мужчины-юноши группами обсуждали что-то или прогуливались со своими парами. Кто-то в одиночестве расслабленно наблюдал за окружающим пейзажем. Подростки бегали друг за другом по дорожкам, И по газону вокруг растений. «Прекрасно, Полина!» Дверь в зал заседания распахнулась. Оттуда вышла правительница Найнаны, плотно держащая за плечи главную советницу. Полина Евгеньевна вежливо и немного растеряно улыбалась. За ними вышли в коридор остальные советники. «Я уверена, что мы сможем найти общие точки соприкосновения с вашим королевством!» Ольга была очень громкой. Вам нужны инвестиции и технологии, нам расширение рынка сбыта. И да, мы с удовольствием эксклюзивно поделимся нашими наработками, при взаимовыгодном сотрудничестве, конечно же. Несомненно, это нам интересно», — кивнула Полина Евгеньевна. «Она увидела меня и сейчас старалась вернуть себе достоинство и самообладание. Мы все в точности передадим королю». Он будет рад встрече и обязательно предметно обсудит с вами все детали нашего будущего сотрудничества. Я рассчитываю на это». Улыбка у Ольги была шикарной. «Значит, мне удастся поговорить с Ренатом завтра вечером. А пораньше никак? Наверняка он уснет к вечеру. Я слышал о эльфийце, все соки из него уже выпили. К сожалению, раньше никак». Лицо Полины Евгеньевны выражало полную безмятежность. «Ну, раз так». «Дождусь, что делать-то?» Ольга достала из рукава свой веер. От поднявшегося ветра украшения на окнах зашевелились. «Чем у вас тут можно развлечься? В саду я уже была, знатное местечко. Может, есть скачки или стрельбы какие? Раиса Рыковна с минуты на минуту подойдет и поможет выбрать приятное вам мероприятие». Любезнейше улыбнулась главная советница. Тут же в конце коридора открылась дверь, и появилась Ромашкина. «О, а вот она!» «Ну и замечательно!» Веер с щелчком свернулся и ловко исчез в рукаве. «Раиса, я рада тебя видеть! Мы с вашими советниками замечательно провели время, но я немного утомилась, и мне срочно нужен перерыв. У вас обязательно должны быть места, где можно замечательно развлечься, желательно в обществе крепких молодых мужчин. Вы ведь понимаете, о чем я?» «Несомненно!» кивнула подошедшая женщина. «Пойдемте, я провожу вас». «Замечательно». Ольга повернулась к советникам. «Господа, я пошла, еще увидимся». «Полина, мое почтение». «Раиса, ведите». «Я готова». Две женщины двинулись по коридору. «Кстати, я была в вашем саду», вещала правительница Найнаны. «Замечательное место, особенно мне запомнилось кафе». Женщины поравнялись со мной. Ольга незаметно подмигнула мне. Я заказала себе кое-что по мелочи и бокальчик вина. Изумительный напиток, терпкий и с приятным букетом. Мне понравился оттенок черешни. Вы наверняка пробовали? Голоса женщин затихли за поворотом. «Ну ладно», — послышался командный голос Полины Евгеньевны. «Продолжим работать. Савелий Павлович. Что там с вашим цветовым оформлением столов? Ти, заходи давай». Да, точно! Стрепенулся мужчина с темной бородой. «У Вуанды есть какие-то поверья по сочетанию цветов. Ти, найди мне материалы, пожалуйста, в их ежегодном альманахе. Там было это описание». «В каком порядке разложить тарелки? Как правильно сказать? Ремольда или Рюмольда, Ирижская. Как назывались реки, протекающие в крупнейшем городе Пар-Орше? До самого ужина я помогал советникам искать совершенно разную информацию». Мне казалось, что она была хаотичной, разрозненной, но советники явно считали по-другому, потому что каждую мою выписку они выхватывали из рук, не дожидаясь, когда буква успеет полностью проявиться на рунобисной бумаге. Тита, где?» «Король будет встречаться с делегацией ларяки в пятницу сразу после обеда. Что по ним еще осталось?» «Я у советников, Тань». «Сколько их в делегации?» «А выбраться можешь?» «Я тут, сразу за дверью». «Двадцать один человек!» «Сейчас попробую, Тань. Они очень нумерологию уважают. Типа, ищи, что значит «двадцать один» в лариокийской культуре». «Полина Евгеньевна, можно мне выйти на десять минут?» Полушепотом обратился я к главной советнице, одновременно набирая запрос для женщины напротив. Полина Евгеньевна кивнула мне и продолжила обсуждение трех портретов с соседями. Я быстро проявил результат запроса на равнописную бумагу, отдал результат женщине и стремительно выскочил из зала. «Привет!» Таня что-то держала за спиной. «Помоги мне, пожалуйста!» Девочка посмотрела по сторонам, убедилась, что в коридоре больше никого не было и аккуратно вытащила из-за спины горшочек. В нем рос небольшой лохматый зелено-желтый кустик. «Я разобралась, почему он желтеет!» Полушептом начала тараторить Таня. Он заболел, и теперь его нужно вылечить. Но я ничего не понимаю, что написано в той книге. Нужны какие-то тунгицидные средства? А я даже не знаю, что это такое. Написано, что они ядовитые. Значит, мне самой точно нельзя ими пользоваться. Но еще я узнала, что можно на пару недель подключить дерево к двум источникам энергии — растения и жизнь. Тогда оно само себя вылечит. Но я не знаю, как подключать. Помоги деревцу Ти, пожалуйста. А можешь показать, где ты прочитала про эти источники?» Я аккуратно взял из рук Тани горшок и покрутил его в руках. Растение, правда, выглядело неважно. Куст был вялым, некоторые листья пожелтели, а одна веточка вообще полностью высохла. «Вот». Таня вывела текст. «Если я правильно понял написанное, дерево заболело, его нужно было срочно лечить. Лекарством...» Могло быть или опрыскивание растения сильным алхимическим раствором с тунгицидными свойствами, или подключение куста к источникам растения и жизнь в пропорции 7 к четырем. Еще, кстати, прилагалась какая-то странная корявая руна, но к ней не было ни описания, ни сноски. Что это за руна? Показал я на нее пальцем. Что она делает, не знаешь? Нет! Помотала головой девочка. Ее голос дрогнул. Я надеялась, ты знаешь. А что тогда делать? Лечить растение, конечно. Ободряющий улыбнулся. Раз мы не знаем, что это за руна, значит, попробуем догадаться, что она делает. Смотри, нам нужно вылечить растение, да? Да. Таня начала немного успокаиваться и даже немного улыбалась, Химическое средство использовать не дадут, так? Таня кивнула мне в ответ. И садовник тоже не поможет. Значит, остается только один вариант. «Нужно подключить дерево к источникам энергии. Тебя учили обращаться к энергии?» «Нет», — помотала головой Таня. «Это плохо?» «Не очень хорошо. Я одновременно лихорадочно искал варианты решения. Ну что-нибудь придумаем? Давай сделаем так. Я сейчас твой корцетит немного такой энергии помещу и свяжу с горшком. А ты оставь камень рядом с растением, хорошо? Этого хватит до завтра». «А сегодня я попробую разобраться, и утром мы поможем твоему деревцу». «Хорошо». Таня улыбнулась, сняла кулон и протянула его мне. Я поставил горшок на подоконник, обратился к источникам, вытащил энергию в нужных пропорциях и несколько минут переливал поток в кристалл. Таня молча наблюдала за моими манипуляциями. «На первое время должно хватить». Я помахал руками, развеивая поток. Положил кулон рядом с горшком и протянул тонкую нить от украшения к растению. Светло-зеленая струна слегка запульсировала. По ней побежали маленькие бусинки в сторону ствола. «Спасибо, Ти!» Таня осторожно взяла на руки горшок, кулон, вздохнула и пошла по коридору. «Я завтра в к тебе зайду тогда, ладно?» Прозвучал в голове голос девочки. «Хорошо. Я зачем-то кивнул вслед уходящей Тани. Она как раз скрылась за поворотом. Мне было пора возвращаться в зал заседаний. О, молодой человек, очень вовремя. Мне, пожалуйста. Николай Александрович, не наглейте, сначала я. Мне нужны последние пресс-релизы рудокопной компании «Пар Орши». Елена Викторовна, из чего это сначала вы? Молодой человек, по лариакии мне нужен указ их правителя по изменениям налогообложения для компании с иностранным участием. Он точно публиковался в их еженедельнике. Я быстро занял свое место за столом и сделал нужные выписки. Все хорошо? В полголоса спросила у меня Полина Евгеньевна. Тебя не было двадцать минут. Извините, пожалуйста. Смущенно улыбнулась я. Полина Евгеньевна, скажите, а завтра я смогу вернуться в университет? Меня профессор Персонс ждет. Потерпит твой профессор, отмахнулась женщина. И нет. «Завтра мы тебя не отпустим. Думаю, ты тут останешься до окончания всех мероприятий. В понедельник уедешь. Но когда еще ты побываешь во дворце? А сейчас не отвлекайся больше по пустякам и найди мне вот эти два указа». Советники отпустили меня ближе к восьми вечера, сразу после ужина. «Ти?» Полина Евгеньевна с усталым видом собирала разбросанные листки вокруг подноса в аккуратную стопку. Подойди завтра сюда к 8 утра. Уже просто для подстраховки. Мы вроде все, что нужно, успели разобрать. Завтра уже не до заседаний. Как пойдет, так пойдет. До двенадцати вместе с нами посидишь, а потом обязательно сходи на бал. Я тебя включила в наш состав. Вдруг что-то неожиданное выскочит, будешь помогать. Только вот эту свою панель с буквами сможешь как-нибудь спрятать? Пусть думают, что ты просто воздух пальцами месишь. «Попробую», — кивнул я. «Если освещение будет слабым, то можно будет панель через энергию тени активировать». Вот и славно. Женщина слегка улыбнулась, кивнула мне и повернулась к соседке. Разговаривала тут по дальней связи с главным инквизитором. Он был польщен нашей благодарностью и немного растерян. Говорит, его ребята не должны были проявлять такую инициативу. Обещал со всеми проговорить, чтобы выступление сначала с ним согласовывали. Такое своеволие недопустимо. Ого! Прямо так и сказал «недопустимо»? Я цитирую. И тут одно из двух. Или среди приглашенных к нам инквизиторов кто-то допускает самостоятельные поступки, или кто-то из нашей делегации развлекается. Но кто это может быть? Главный инквизитор был в недоумении от этой техники. Сказал, что для такого выступления нужно глубинное понимание рунописи. Отправленные к нам ребята больше по типовым рунам специализируются. Возможно, какая-то делегация хочет показать свои способности. А с чего мы решили, что выступление было наших инквизиторов? Садовник так сказал. Он вполне мог обознаться, либо увидеть не то. Он давно жаловался на зрение. Может, отправить ему в помощь одного охранника? Они все заняты, жаловались вчера, что им не хватает людей. Всем не хватает? Ладно, отложим проблему до завтра. Я больше не могу. Мне нужно выспаться. Это мешки под глазами появятся. Перед королем будет неловко. Я встал, потянулся и направился к себе в комнату. Пока были силы, нужно придумать, как помочь Тане. Должен быть способ, чтобы она смогла сама создать такой поток сплетенной энергии. А что, если сделать какой-нибудь переходник? На входе будет просто энергия воды из кристалла, а на выходе — тонкий поток смешанной энергии, который так сейчас нужен растению. Как же хорошо, что теперь библиотечный кристалл был мне доступен на расстоянии. И как же замечательно было увидеть учебники по рунописи третьего и четвертого курсов в списке доступных кубиков. Я нашел целый раздел, посвященный рунам преобразования и их тонкой настройке. Текст был так прост и понятен, А иллюстрации были такими подробными, что я уже через полтора часа подобрал руну, которая должна была делать задуманное, потихонечку вытягивать силу отводного источника энергии и преобразовывать ее в нужную смесь потоков. Я выписал полученный результат к себе в тетрадку, рядом дописал строчку примитивов и, довольный, лег спать. Когда утром я очистил зубы, мне в голову пришла мысль, а точно ли я все правильно сделал? Нужно сначала проверить руну. Если из-за меня растение тани погибнет, я себе этого не прощу. А как его проверить? Нужно какое-нибудь растение. У меня же был целый сад зеленью за дверью. Сейчас еще ночь, все спят, и если я потороплюсь, то успей закончить до того, как проснутся первые посетители. Главное спрятаться, чтобы садовник не нашел меня. Я быстро умылся, оделся, выскочил в сад. И быстрыми шагами добрался до высокого дерева, вчерашнего главного врага. Высокий ровный ствол, раскидистые лапы ветвей, острая вершина, достигающая шестого этажа дворца. Нет, его лучше не трогать. Вдруг я наврежу ему, и оно погибнет. Вот, небольшой куст позади. Спрятан в тени дерева, Вокруг все засажено живой изгородью. Меня точно не увидят. И почему в саду такие тусклые фонари? Очертания куста едва угадывались. Я быстро зажег несколько светляков. Раскидал их вокруг себя, добавил парочку сверху, достал из пазухи тетрадь, набрал нужную руну, постоянно сверяясь с записями, и активировал ее через энергию воды. Строчка символов засветилась синим. Сплавилась спутанный шар, и из него в куст с коротким писком выстрелил зеленый луч. По нему сразу побежали бусинки. Я подошел поближе, Луч упирался в один из стволов куста, а точки соприкосновения по стволу расходились зеленые волны. Только непонятно, работает или нет. Я сейчас помогал растению или, наоборот, вредил? Нужно попробовать усилить поток, но чуть-чуть. Я погасил руну, слегка изменил строке пару примитивов, чтобы выходной поток был мощнее. Заново активировал строку, и из появившегося шара в куст снова выстрелил луч. Звук сейчас был пониже, а сам луч — потолще. Волны по стволу расходились более сочно. Мне показалось, или какие-то листочки действительно стали более свежими. Или это была лишь игра света. Нужно еще фонарей. Я зажег еще несколько светляков, последний подсветил синим, увеличил в несколько раз и посадил на одну из лап дерева. Подул ветер, шары затрепыхались и поплыли внутрь сада. Я чертыхнулся еще пять минут потратил на их привязку к окружающим предметам. Так-то лучше. Я удовлетворенно посмотрел на хорошо освещенный зеленый куст. Руна подпитки уже успела потухнуть. Зеленые листочки шелестели на ветру и вроде бы никак внешне не изменились. Да что такое-то? Может быть, здесь были источники энергии какие-то дефективные? Нужно попробовать дотянуться до зала впечатлений в университете. Три самых первых светлячка догорели, и с тихим бумом взорвались. Искры плавно упали на землю и потухли. Я зажег несколько разноцветных на замену взорванным, привязал их к веткам, быстро набрал руну усиления для поиска источников энергии и активировал ее. Строка примитивов зажглась голубым, сплелась прямоугольную руну, зависла в воздухе, и я охнул. Я снова почувствовал тот странный источник энергии столовой, из-за которого мы тогда застряли в молочно-белом коридоре. Источник был прямо под моими ногами. Он был невероятно реальным и спокойно ждал, что я предложу ему сделать. Я не спеша начал набирать примитивы для рисунка превращения энергии. Может, не стоило? Но это все будет хорошо. Все и не могло быть иначе. Как по-другому? Этот источник был таким спокойным, таким уверенным. Я взял поток из этого источника и активировал руну. Сплелся шар, засветился синим. Затем цвет сменился на коричневый. За ним ярко-красный, сине-зеленый. А дальше по шару прошла какая-то смесь красок. Нить меняла свой цвет вслед за родителем. Шар висел в воздухе и бесшумно работал. Вокруг него появилась легкая дымка. Она начала кружиться и образовывать диск по экватору сферы. И, наконец-то, куст начал реагировать. Прямо на глазах начали расти новые листья. Через пару минут набухли почки, появились цветы приятный аромат разнесся по саду с очередным порывом ветра. Шар продолжал работать. Куст словно пропитался этой энергией и менял цвет вслед за шаром. Порыв ветра разом сорвался лепестки белых цветов и поднял воздух. Они светились от остатка энергии. На месте бутонов начали появляться зеленые мячики. Шары увеличивались в размерах, словно их что-то изнутри распирало куст неспешно обрастал новыми листочками ветки начал тянуть к земле от тяжести плодов сейчас куст сломается я страхи быстро замахал руками сфера нехотя разрушилась белесый диск еще с минуту покружился вокруг потухшего центра и испарился ветви под весом плодов натянулись дугами и застыли сами плоды изменили цвет и все прекратилось куст в порядке я бежал его вокруг со светляком над головой. Все листья были зелеными, сам куст тоже выглядел целым, только земля была усеяна белыми лепестками цветов, а на ветках висели круглые оранжевые плоды. Это были мандарины? «Давай!» — крикнул кто-то вдалеке. Я покрутил головой, но из-за света шаров ничего не было видно. Несколько примитивов, активация, и все светляки взорвались. Кто-то засвистел. Когда искры погасли, до меня донеслись хлопки, и я увидел, что у половины дворца горели окна. Люди стояли на балконе, кто-то хлопал в ладоши. Я неуверенно помахал рукой. В ответ аплодисменты усилились. Надо быстрее убираться отсюда. «Уважаемый инквизитор!» Донеслось до меня. По слабо освещенной дорожке в мою сторону ковылял старый садовник. «Позвольте выразить свою признательность за представление!» Я помахал ему в ответ, развернулся и быстрым шагом убежал в противоположную сторону. Через десять минут я был в кафе. Зачем? Зачем я решил испытать руну в саду? Надо было днем выйти за дворец и в лесу проверить. И зачем нужно было снова к этому странному источнику обращаться? Ведь даже Мэнни сказала, что пока его трогать не надо. Нет, меня теперь точно найдут и выдворят. В саду сейчас пусто. «В кафе, кроме меня и сонного парня, никого больше нет, и первый, кто зайдет в кафе, сразу поймет, что тем инквизитором был я». «О, Тяра Тайра! Тоже не спится?» Я обернулся на громкий голос и остолбенел. По спине пробежали холодные мурашки. В дверях кафе стояла Ольга Ланета, правительница Найнаны.